«Ну, маменька, ну, удружила», — думала она, плетясь по длинным бестолковым коридорам к выходу. Сто пятьдесят баксов псу под хвост. Да еще и настроение испорчено. И кто ее просил устраивать мне эту консультацию? Я понимаю, она хотела как лучше, она думала, что нога у меня болит все так же сильно, как раньше. А я просто скрываю, не жалуюсь. «Не делай, не говори, не думай ничего, о чем тебя не просит. Не делай и не говори, вроде бы понятно, вот не думай. Может быть, это как раз тот случай. Не забыть бы поговорить об этом с Пашей Дюжиным. В гардеробе, надев куртку, она уже вытащила из сумки телефон, чтобы позвонить филологу Валентину. Но ее передел чей-то звонок. «Опять гуляешь?» Коротков говорил так бодро, что Настя сразу поняла. «Еще немного, и он сорвется. Совсем, видно, устал». Битый час, названиваю тебе по-городскому, а ты не подходишь. Смотри, совсем загуляешься, дорогу к дому не найдешь. А я в Москве, сообщила она уныло. Да ну, честно, угу, к врачу я ездила на консультации. И что врач сказал, что через две недели могу приступать. Не, две недели это слишком долго, это я столько не выдержу». Да он и двух часов не выдержит, бедолага. Кто сказал, что быть начальником легче, чем подчиненным исполнителем? «Ты территориально где сейчас?» – спросил Коротков. «На Пироговке». Лёшка с тобой?» «Нет, он в Жуковском». «А что, он тебе нужен?» «Да нафиг он мне сдался». «Мне ты нужна. Ты на чьих колесах?» «Ты не знаешь. Один знакомый». «А что нужно-то? Можешь подъехать к Ольшанскому горпрокуратуру?» Мы тут на совещание собрались. Ну а я-то при чем? Я же на больничном, слушай, подруга, не вредничай, а? И без того жизнь такая, что не продохнуть. Альшанский тебя хочет, он нашим хилым мозгам не доверяет. Ася, я серьезно. Приезжай, а? Юрочка, ну какой от меня толк? Ну, ты сам подумай, я же половину информации по делам не знаю. А вот и хорошо. У нас глаза уже замылились, а ты свежим взглядом. Короче, приедешь? Не знаю, Юр, мне надо у водителя спросить, может, у него планы другие. Да и черт с ними, с его планами. Пусть он тебя только до Кузнецкого добросит, а на дачу я тебя сам отвезу. Заодно и переночую, если пустишь. А Ирина что на это скажет? Она в Минск на съемки укатила. Так пустишь переночевать-то? Где-то вдалеке за голосом коротко послышался дружный хохот. Видно, кто-то из ребят, присутствовавших при этом разговоре, весьма своеобразно комментировал услышанное. Наверняка Серёжка Зарубин дурака валяет. «Пущу. Что с тобой сделаешь? Ладно, ждите, скоро приеду. Если в пробках не застряну». Она вышла на улицу. Самарин уже сидел в машине и с увлечением читал какую-то книгу. Услышав, что она открывает дверь, тут же выскочил и бережно усадил ее на переднее сиденье. Что сказал доктор? Что буду жить долго и счастливо. На этом вопрос за последние десять минут пришлось отвечать уже во второй раз. А еще ребята обязательно спросят. А потом Лешка и маме надо будет доложить. Как бы не разозлиться раньше времени?» А лучше всего придумать что-нибудь, чтобы вообще не раздражаться по этому поводу. Как Лёшка вчера сказал, если не можешь выбрать действие, то выбери мотивацию. Не отвечать на вопрос она не может, если в разговоре с ребятами еще можно отшутиться. То и мама и муж потребуют обстоятельного отчета. Что ж, будем выбирать мотивацию и чувствовать себя свободной. Куда едем? Назад в болотники в городскую прокуратуру. Знаете, где это? Конечно... «Вас там нужно будет подождать? Нет, Валя, спасибо. На сегодня мы на этом закончим. Там совещание у следователя, оно может продлиться очень долго, так что ждать меня не нужно».